а тем временем. Первым делом Аполлинарий Матвеевич позвал Полового. И так как подошло время оплаты, тот с застывшей улыбкой подбежал к гостю. Ваше сиятельство желает расплатиться. Наше сиятельство, прошипел Гирин. Хотел бы прежде всего знать, где его шляпа. Он нервно стучал пальцами по столу. Половой удивленно захлопал глазами. Вашу шляпу забрал ваш извозчик. Какой извозчик? Завика ты мне хозяина, скипела, Полинари Матвеевич. Вижу, с тобой дураком каши не сваришь. Через минуту появился трактирщик. Коренастый бородач низенького роста в косоворотке и в канцелярских нарукавниках. Уважаемый, хочу принести вам свои глубочайшие извинения. Мы готовы, но он же перебил его половой. Он спустился, сказал, что ваш извозчик, потом спросил Где у нас телефон? А после вернулся и сел за ваш стол. Замолчи, придурок, трактирщик хотел ударить полового по затылку, но достал только до шеи. У нас такой случай впервые. Тут уж трактирщик с Всегда были договоренности между ворами и хозяином заведения. Хозяин получал свой небольшой процент, а воры спокойно работали. Если мужики вора ловили, то били нещадно, но трактирщика он не выдавал. Знали мужики: пьешь, держи шапку в руке, а кошель в галенище. И все равно. Где пьяный, вору работы непочатый край. Но то мужик, а тут дворянин, и таких договоренностей не было. Гирин встал и посмотрел на трактирщика сверху вниз. Мы готовы все возместить, съёрзал трактирщик, став еще меньше. Если хотите, можете взять мой котелок, он почти новый. Да ты знаешь, кто я такой? Взрывел опалинарий Матвеевич, «Чтоб предлагать мне свой вшивый котелок. Да я тебя, но быстро осёкся. Популярность в таких заведениях ему была не нужна. Он направился и пошёл к выходу. А за обед, осторожно спросил половой, тот даже не повернулся. В нём всё кипело. Конечно, трактирщик мог бы ему сказать, что через час его шляпу можно будет увидеть в квартале отсюда в магазине подержанной одежды. Он сам две недели тому назад купил там свой котелок. Но зачем было создавать лишнюю проблему? Выйдя на улицу без шляпы, Аполлинарий Матвеевич почувствовал себя практически голым. Справа, в нужном ему направлении, стояла толпа людей, извозчики. Чтобы не привлекать лишнего внимания, он повернул налево. Благо, что в те годы в Санкт-Петербурге было много шляпных магазинов. Пройдя несколько улиц, Он нашёл нужный ему магазин и уже выйдя из него в новенькой шляпе подумал: "Нервы ни не к черту, Хорошо хоть пятница сегодня. После службы сразу в ресторан".